Короче говоря, мистер Свивеллер держал Маркизу в пансионе довольно долго, а когда этой очаровательной, умненькой, веселой девушке исполнилось по приблизительным подсчетам 19 лет, ему пришлось задуматься, что же с ней делать дальше. В один из своих очередных визитов в пансион он сидел погруженно в эти мысли, как вдруг Маркиза предстала перед ним, сияющая и свежая, как никогда. И вот тут-то у мистера Свивелера промелькнула в уме, правда, не впервые. А что, если она согласится выйти за него замуж? Как они хорошо заживут вдвоем! И Ричард тут же изъяснился ей. Какой на это последовал ответ, мы в точности не знаем. Во всяком случае, не отрицательный, так как ровно через неделю они поженились. И это дало мистеру Свивеллеру возможность повторять потом, при всяком удобном случае, что, дескать, он был прав, некая молодая девушка берегла для него свое сердце. Как раз в это время в Хэмстеде сдавался в наем маленький коттедж с садиком и беседкой для курения, предметом зависти всего цивилизованного мира. Они сняли его, исправив медовый месяц, перебрались туда. Мистер Чакстер удостаивал этот мирный приют своими посещениями каждый воскресный день, приезжал обычно к завтраку и засиживался до ночи, угощая своих хозяев светскими сплетнями и всякими другими новостями. Он продолжал долгие годы питать смертельную ненависть Киту и все твердил, что готов был примириться с ним лишь тогда, когда его заподозрили в краже пяти фунтов стерлингов. Ибо в таком поступке, по крайней мере, есть дерзновенность и смелость. Но, увы, полное оправдание лишний раз доказало лицемерный подлый нрав этого Пройдохи. Однако с течением времени мистер Чакстер сменил гнев на милость и даже удостаивал Кита своим покровительством, когда некоторой степени раскаившегося и заслуживающего снисхождения преступника. Единственное, чего он не мог ни простить, ни забыть этой истории с Шиллингом. «Если бы Кит вернулся в надежде на дополнительные чаевые, — говорил мистер Чакстер, — это было бы похвально, но отрабатывать уже полученные деньги — позор, такой позор, какого не искупят ни угрызения совести, ни чистосердечное раскаяние». Мистер Свивеллер, всегда отличавшийся некоторой склонностью к философствованию, порой впадал в глубокую задумчивость, сидя в курительной беседке, и в такие минуты мысли его вертелись вокруг тайны, окружавшей происхождение Сафронии. Сама Сафрония считала себя сиротой, но мистер Свивеллер, сопоставляя кое-какие, казалось бы, незначительные обстоятельства ее жизни, начинал подумывать, что мисс Брас, вероятно, была более осведомлена на этот счет. и, зная о странной беседе своей жены с Квилпом от нее же самой, приходил к выводу, что, будь карлик жив, он тоже мог бы разгадать эту загадку. Впрочем, подобные мысли не нарушали душевного покоя мистера Свивеллера, так как жена у него была веселая, любящая, заботливая, а он, если не считать редких ископат в обществе мистера Чакстера, Которая Сафрония со свойственным ей умом и тактом даже поощряла, стал теперь большим домоседом и нежным супругом. И за свою совместную жизнь они сыграли миллион партий в Кребедж. Добавим еще в похвалу Дику, что хотя мы зовем его жену Сафронии, он сам называл ее не иначе, как Маркизой, и в память того дня – когда маркиза поразила его больного своим появлением в комнате, всегда приглашал мистера Чакстера к обеду, и обеды эти проходили в торжественной праздничной обстановке. Игроки Айзик Лист и Джоул вместе с их верным сообщником мистером Джеймсом Грофсом продолжали с большим или меньшим успехом подвязаться на своем почтенном поприще до тех пор, пока длинная и тяжелая рука закона не разметала всех троих в разные стороны после крушения одного их смелого замысла.